Глава 13. Гармония и Валькирия При попытке завершить бой удушающим треугольником Гривар может быстро устать. Когда конец близок, есть риск атаковать непосредственно шею противника, задействуя слабые приводящие мышцы. Вместо этого нужно найти правильный угол, расположиться перпендикулярно к противнику, издавить открытые артерии, задействуя куда более сильные ягодичные мышцы. Раздел 4. 53. Техника Кодекса Боя. Сега провел в медотсеке 4 дня. По большей части смотрел в окно, за которым шел дождь. Он не хотел ни думать об испытаниях, ни искать ответы на возникшие в связи с ними вопросы. От всего этого только еще сильнее болела голова. Несколько раз в день к нему подходила служительница. Гибкая, тонкая, с чернильными, озерцами глаз. Девушка ничего не говорила, только всматривалась, иногда наклоняясь так близко, что ему становилось неловко. Сега видел, как течет кровь, под полупрозрачной кожей щек. Видел узенькие голубые ручейки, бегущие по шее. Ощущал теплое дыхание. Девушка осматривала его с явным равнодушием, И делала пометки в лайтпаде на запястье. В первый раз Сега с удивлением обнаружил, что ее сопровождает спектрал. Красный комочек парил над плечом. При осмотре спектрал проплывал над пареньком, замирая в тех местах, которые, похоже, удостаивались ее более пристального внимания. Иногда работу девушки контролировал старший служитель мужчина с круглой лысой головой с толстыми венами. Он просматривал ее лайтпад и задавал вопросы, которых Сега не понимал. «Общая светочувствительность?» — спрашивал мужчина. «Без движения», — ровным голосом отвечала девушка. «Уровни спектроскопии». «Без признаков дифференциации». «Симптомы невропатической шизофрении». «Фаза быстрого сна стандартизирована. Эмоциональный подъем в часы бодрствования отсутствует». На четвертый день пребывания в медотеке Сега попытался завести с девушкой разговор. После истории с симулятором он хотел получить какое-то подтверждение того, что находится в реальном мире. Да, он беседовал с Мюроем, но то было немного другое. Так или иначе, Мюрой часть всего этого, часть цитадели, лицея, испытаний, симулятора. Юная служительница представляла другую сторону мира. Как и в предыдущие дни, она пришла утром, сопровождаемая красным спектралом. «Он следует за тобой повсюду». — Куда бы ты ни пошла, — поинтересовался Сега. Девушка ответила, хотя и не отвлеклась от обследования ни на миг. — Почему ты решил, что это он? — голос прозвучал монотонно, без намека на любопытство. — Ам... ну, даже не знаю, просто... просто подумал. — Типично для Гриваров приписывать всему эмоциональную ценность. Сега ненадолго задумался. — Я к тому, что тебе кажется приятно с ним. Ты же постоянно проверяешь, здесь ли он... «То есть оно?» «Ты ошибаешься, Гривар, путая необходимое с приятным». Не меняя тона, ответила она. «Я проверяю, на месте ли мой наблюдатель и функционирует ли он должным образом». «Наблюдатель? А не спектрал?» «Ты прав, это спектрал, рожденный красным светом. Но что еще вернее, это наблюдатель, приданный новичку, в данном случае мне, для помощи в исследованиях». «Мы, служители, классифицируем спектралов не только в соответствии с основным диапазоном волн, но и по таким параметрам, как функция, реактивность и продолжительность существования, помимо прочего. В медицинской науке классификация и спецификация неразрывны». Сега смущенно промолчал. «Ах да, я забываю, что говорю с Гриваром, для которого такие сведения – пустой звук. Как бы это правильно сформулировать, с учетом твоей ограниченности?» Хотя сказанная девушка и звучала оскорбительно, в ее глазах и тоне не было и намека на злобу или неприязнь. «Спецификация и классификация также важны для служителей, как... как удары руками и ногами для Гриваров. Это подходящий аналог для твоего пути света?» — спросила она. Сега усмехнулся. «Ну да, вполне. Только не забывай, что у нас, Гриваров, тоже есть своя спецификация. Вы представляете себе удары в общем смысле. Для нас же важны детали движения». Например, джеб — это особый вид удара, и можно выделить его специфические разновидности в зависимости от того, как сжат кулак, как развернуты ступни ног, как движется бедро и плечо, как поднимается для защиты вторая рука и как возвращается первая. «Это для начинающих», — объяснил Сега. Девушка кивнула. «Понимаю. Возможно, мне следует пересмотреть базовое представление о ваших боевых приемах. Хотя я все равно не понимаю, зачем тебе нужна эмоциональная...» В данном случае гендерная оценка моего наблюдателя. Сегра смеялся. Это что же, такая шутка? Тем не менее прямолинейность и откровенность служительницы пришлась ему по душе. Было в этом что-то бодрящее. В разговоре с Гриваром ему пришлось бы искать в словах скрытый смысл, угадывать эмоции, злость, враждебность, страх, по глазам и читать язык тела. С этой девушкой было просто и ясно. «Ладно, согласен, пусть будет оно». — сказал Сега и, наблюдая за танцующим красным огоньком, вспомнил спектрала, пришедшего ему на помощь во время испытаний. — И давно оно у тебя? — Мой наблюдатель со мной уже три месяца и пять дней, — ответила она. — Откуда оно знает, что должно следовать за тобой повсюду? — полюбопытствовал Сега. — Наблюдатели изначально запрограммированы сопровождать служителя-новичка во время практической специализации. — Практическая специализация? — Это период когда служитель переходит от теоретических занятий к практическим в своей области. В моем случае эта область – гриварская ортопедия. Мышечная и неврологическая репарация и реабилитация. Сега снова недоумевающе взглянул на девушку. «Как же сказать, чтобы ты понял? Я учусь здесь лечить гриваров, например, тебя, получивших физические или неврологические повреждения». В твоем случае мы изучаем потенциальные неблагоприятные последствия пребывания в симуляторе. «Так ты уже починила меня?» — спросил Сега полушутя. Девушка отнеслась к его вопросу с полной серьезностью. «Это медицинский центр в лицее, одно из лучших учреждений в ЭЗО, если не на всей планете. Я учусь у верховного служителя Азита Деспити, считающегося самым лучшим специалистом в области лечения гриваров». «Если у тебя есть какие-либо неврологические проблемы, решить которые, возможно, при нашем уровне диагностики и терапии, мы их решим», — сказала она с явной гордостью, хоть и все тем же безэмоциональным голосом. Сега кивнул. Сам не зная почему, он чувствовал, что может без опаски высказывать девушке свое мнение. «Получается, мы с тобой в равном положении. Я поступаю в лице, чтобы выучиться у лучших в мире гриваров, развить боевые навыки и стать рыцарем а ты учишься у лучших в мире служителей и приобретаешь навыки целительства». Девушка снова наклонилась к самому его лицу, и ее черные глаза впились в его золотистые. «Я понимаю твою аналогию, Гривар. Согласна. Причины, по которым мы здесь, схожи. Но они все же разные. В любом случае, приятно сознавать, что в этой лодке я не одинок. Кстати, меня зовут Сега. Спасибо тебе за помощь. В первый момент девушка, казалось, удивилась, как будто никогда раньше не слышала слов признательности от пациента. «Помогать таким, как ты, Гри... Сега?» произнесла она, слегка запнувшись. «Мой путь света. Я его не выбирала, но твоя благодарность принята». «А как тебя зовут?» — спросил Сега. Ксиналия, быстро ответила она и отвернулась. «Надеюсь, я больше не увижу тебя в медотсеке, Сего. Хотя и очень в этом сомневаюсь». «Здесь, в цитадели, гривары всегда находят способ навредить себе». Ксеналия ушла, ее маленький спектрал поспешно последовал за ней. Рано утром, в день зачисления, Мюррей первым делом встретился с Сега в медотсеке, расположенном рядом с рыцарской башней. Оттуда они отправились через двор Валькирию, где и должен был пройти отбор двадцати четырех финалистов. Дождь на какое-то время утих, сменившись густым белым туманом, который стелился по двору, цепляясь за углы каменных построек. Народу в ротонде Валькирии собралось заметно меньше, чем перед испытаниями. Многие мальчики отсутствовали либо потому, что провалились на первых этапах, либо из-за неврологических расстройств вследствие пребывания в симуляторе. В зале остро ощущалось нервное напряжение. Родители хвастались друг перед другом успехами своих отпрысков, а присутствующие скауты обсуждали, на что потратят премиальные, которые получат, если их подопечные пройдут отбор. Сега, как ни старался отстраниться от этого шума, тоже ощущал неприятное бурление в животе. Он беспокоился о дозере и коленках. А может быть, и о себе. Он каждый день представлял, как будет вместе с друзьями учиться в лицее. Не хотелось думать, что он попадет туда без них зато окажется среди чистых, которые пройдут наверняка. Сега оглядел комнату, высматривая друзей, увидел здоровяка из пограничья в сопровождении двух наемников. Неподалеку, в группе чистых, которых он видел перед началом испытаний, стоял Шиар. В нескольких шагах от них маялась в одиночестве Салара Халберт. Сега невольно задержал на ней взгляд. У одной из дальних колон мелькнула большая тень, Сказав Мюрую, что сейчас вернется, Сега направился туда. Покачивающиеся взад-вперед широкие плечи, нервное постукивание подошвой опол. Наверняка дозер. Подкравшись сзади, Сега медленно надавил стопой под колено другу, а когда тот присел, обхватил толстую шею. Дозер сжал его руки и развернул лицом к себе. Сега улыбнулся и хлопнул здоровяка по плечу. Отличная защита! По лицу дозера. Расплылась улыбка, и в следующее мгновение он заключил Сега в медвежье объятия. Приятно увидеть здесь знакомое. Да, знакомое и дружелюбное лицо. Дозер бросил настороженный взгляд на собравшуюся в центре зала группу. Коленки? спросил Сега, боясь услышать ответ. Дозер опустил глаза. Не знаю. Слышал, на испытаниях с ним случилось что-то неладное. Я пытался разузнать, «Сказали, что его отвезли в медотек где-то на окраине столицы. В лицейском медотеке положить было некуда». Сега почувствовал, как полыхнуло лицо. Ему опять отдали предпочтение перед друзьями. Он получил место в ближайшем медотеке, а коленки отправили в трущобы и лечат, наверное, вместе с наркоманами. Коленки выберется и будет здесь. Он уже зашел так далеко, что теперь его не остановить. «Надеюсь», — вздохнул Дозер. «А как насчет тебя?» «После испытаний потребовалось лечение?» — спросил Сега, пытаясь отвлечь Дозера от тревожных мыслей о друге. «Нет!» — Дозер ухмыльнулся, показав кривые желтые зубы. «Вот уже три дня отсиживаюсь в лицее!» «Что? Как ты справился? Знал заранее про симулятор?» «Ничего я не знал!» — с гордостью заявил Дозер. «Меня там довольно сильно поколотили, но сейчас я в порядке. Тут один парень пытался объяснить, но я ничего толком не понял». — Вот это да! — Сега рассмеялся. Друг так и остался в полном неведении о роли симулятора, и, похоже, именно невежество уберегло его от больших потрясений. Дозер не задумывался о том, что реально, а что нет. Не спрашивал себя, для чего он здесь, и вообще не заморачивал голову трудными вопросами. Дозер — это... это Дозер. И, возможно, у него стоит кое-чему поучиться. Мальчики вместе вернулись к Мюрою. Гривар кивнул Дозеру. — Рад видеть, парень, что ты прошел. — Спасибо, господин. — Могучий Мюррей. Соблюдение формальностей давалось Дозеру с трудом. Впервые за этот день на лице Мюррея появилась улыбка. — Можно просто Мюррей? — Да, Мюррей, — кивнул Дозер. Минуту-другую все трое стояли, а зал между тем продолжал заполняться людьми. До назначенного времени оставались считанные секунды. Дозер, словно грустный щенок, не спускал глаз с входа. Коленки так и не пришел. Все вдруг умолкли и на балкон поднялись несколько гриваров во главе с Эуном Фарстедом. Профессора лицея и судьи испытаний, шепотом сказал мальчиком Мюрой. Командор Фарстед взял с подиума длинный бумажный свиток и провел по нему пальцами. Сега оглянулся и увидел у входа одинокую фигуру. Коленки медленно вошел в зал. Сега похлопал Дозера по плечу, чтобы привлечь его внимание, и здоровяк едва не подпрыгнул от радости. Впрочем, энтузиазм угас, как только они увидели, в каком состоянии их друг. Хотя никаких физических увечий они не заметили, выглядел Винтуриец так, будто побывал на войне. Бледное, без кровинки лицо, темные круги под глазами. И шел он так, словно каждый шаг отдавался болью. Незорного блеска в глазах, непривычной кривой ухмылки, Дозер заключил его в объятия, которые тот принял с некоторой опаской. Вентуриец встал рядом с друзьями. Сега сжал его запястье, выражая молчаливую поддержку и сочувствие. Коленки безучастно кивнул в ответ. Теперь все трое ждали объявления результатов. Голос Эона Фарстеда эхом отразился от высоких стен зала. «Приветствую вас, участники испытаний, а также приветствую ваших родственников» и всех присутствующих жителей цитадели. Испытания завершились. Мы выбрали тех, кто начнет обучение в этом году. Их двадцать четыре. В зале повисла мертвая тишина. Даже чистые прикусили язык, ожидая оглашения имен. В этом году испытания были особенными, даже уникальными в своем роде. На мой взгляд, этот класс — Лучшие в цитадели за последние несколько десятилетий, включая классы, в которых занимались некоторые известнейшие рыцари последнего времени. Дерон Дал, Марк Спар, Артемис Халберт и Мюррей Пирсон, продолжал Эон. Сега взглянул на Мюры, но тут и бровью не повел. Результаты, показанные в этом году нашей тройкой лучших, беспрецедентны, Эун понизил голос. «Я верю, что это знак, знак грядущих времен». Многие из присутствующих восприняли слова ветерана как боевой клич и отозвались хором «О-то!» эхом разнеслось по залу. Эун поднял руку, призывая к молчанию. «Отнеситесь к моим словам с полной серьезностью!» Пустые глаза скользнули по залу. «У цитадели есть два пути в грядущие времена». «Путь света и путь тьмы. Точно так, как сегодня мы выбираем класс, в ближайшие дни нам предстоит выбрать путь. Наше решение по обоим вопросам определит будущее цитадели, будущее Эзо». Эон передал свиток стоявшему рядом с ним коренастому широкоплечему Гривару. «Мак -тефу. «Лицейский преподаватель страйкинга», — прошептал Мюррей на ухо Сега. «Тот, чё имя назовут, пусть пройдет вперед на отведенное место», — громко объявил профессор Тефо. Сега уже заметил двадцать четыре круглые стальные платформы, выстроенные вдоль стены под балконом. «Наш выбор номер двадцать четыре. Матеус Винтерфолл, пятнадцать лет». «Столичный округ! Фудай!» Чистосвет, с торчащими как перья светлыми волосами, шагнул вперед и встал на самую дальнюю платформу справа. Заняв свое место, он приветственно вскинул руки, и его команда шумно зааплодировала в ответ. Платформа под ногами Матеуса запульсировала. Сяга вытянул шею, пытаясь рассмотреть ее получше. Как ни крути, платформа была изготовлена из какого-то сплава. И, словно отвечая на зов сплава, собравшиеся под куполообразной крышей спектралы начали медленно, как пушинки, на легком ветру опускаться. Несколько комочков долетело до Матеуса, окутав мальчика биноносным сиянием. И тут же на одной из стен зала вспыхнуло и ожило его изображение. Рядом появились биометрические данные. Мюррей снова наклонился к Сега. «Биометрика класса теперь доступна всем желающим в обзоре системы». «Наш выбор номер 23!» — продолжил профессор Тефа своим раскатистым голосом. «Теган Мастертон! Четырнадцать лет! Столичный округ Фудай!» Девушка с туго заплетенными черными волосами вышла из центра зала и заняла место на следующей платформе. Ее изображения и биометрические данные также появились на стене. Как и ожидал Сега, большинство избранных оказались чистосветами из столичного округа Фудай, элитного района столицы, где находились 12 домов. Их компанию разбавили несколько серых. Один из них, здоровенный парень из пограничья, взошел на платформу со странной улыбкой. Сега с любопытством ждал появления его биометрических данных. Они и впрямь впечатляли. Джоба Маглин, 10 лет. Рос шесть футов и три дюйма, вес двести восемьдесят фунтов. Кто-то в толпе крикнул «Урод!», но мальчик продолжал улыбаться. Невысокого роста темнокожий паренек взошел на соседнюю платформу. «Наш выбор номер восемнадцать! Абель Мохандар!» 13 лет! Столичный округ Карш!» И снова из толпы долетел крик «Пожиратель губок!» Несколько человек рассмеялись, и Дисавиец посмотрел в зал. «Интересно», — подумал Сега, — «что они будут кричать, когда там встану я?» «Если он встанет. Возможно, Мюррей перебрал с оптимизмом. Возможно, его ставка и не сыграет против других бывалых бойцов в этом зале». «Наш выбор номер двенадцать. Дозер. Четырнадцать лет. Подземье». Сега мгновенно позабыл все свои тревоги, увидев на лице друга чистый восторг. Дозер ступил на двенадцатую платформу и расплылся в широкой зубастой улыбке, которая не дрогнула, даже когда чистые встретили его шиканьем и свистом. «Мусор! Шлак из глуби!» Сега не думал, что Дозер может улыбнуться еще шире, но именно это и случилось, когда прозвучало следующее имя. «Наш выбор номер одиннадцать! Коленки!» «Тринадцать лет! из подземья. В отличие от Дозера, Вентуриец никакой радости не выказал и к платформе шел нетвердой походкой, будто не понимая, что происходит. Упавший на него спектральный свет только подчеркнул отсутствующее выражение лица. Сега с гордостью наблюдал за друзьями, стоявшими на фоне стены. Еще несколько месяцев назад они дрались в круге Уталу, стараясь выжить, а теперь получили допуск в самую престижную бойцовскую школу в мире. Следующие несколько избранных были чистыми из известных гриварских династий Эза. Каждого встречали громким ревом одобрения. Необъявленными оставались шесть последних номеров, а в зале было еще более полусотни подростков, которых не назвали. Мюррей положил руку Сега на плечо. Теперь, когда дозеры коленки стояли там, у стены, Сега больше всего на свете хотел попасть в этот класс. «Наш выбор номер шесть — Марвин Стронглайт, пятнадцать лет, столичный округ Фудай». Долговязый паренек с длинной гривой спутанных черных волос ступил на шестую платформу. «Наш выбор номер пять — Салара Халберт, четырнадцать лет, столичный округ Фудай». Хотя Салара была из двенадцати домов и дочерью самого известного гривара в Эзо, Остальные чистые встретили ее молчанием. Наш выбор номер четыре, Шаар Шанкспар. Тринадцать лет. Столичный район Фудай. Странно, но местом происхождения шара не было названо подземье. Выглядело это так, словно из его прошлого стерли темное пятно. Шар вышел вперед, как обычно ухмыляясь, и встал на платформу под приветственные крики чистосветов. «Наш выбор номер три! Гриффин Тергуд! Пятнадцать лет! Столичный округ Фудай!» Атлетичный, словно выточенный из камня, Тергуд шагнул на платформу, демонстрируя жемчужно-белые зубы. Он вполне мог служить образцом Гривара, одним из тех, кого показывали в рекламе обзора. Несколько девушек в зале громко зааплодировали в ответ на его приветственный жест. Сега силой выдохнул. Сердце колотилось от волнения. Профессор не спешил и, лишь выдержав эффектную паузу, зачитал следующее имя из свитка. «Наш выбор номер два! Сего! Тринадцать лет! Из подземья!» Мюррей схватил Сего за плечи и подтолкнул. «Молодец, малыш! Это место твое по праву!» Сего кивнул Мюру в знак благодарности и двинулся вперед. Как и следовало ожидать, чистые осыпали его градом оскорблений. «Днище! Пещерный хлам!» Сега было не привыкать. За те месяцы, что он провел Уталу вместе с Шаром, ему доводилось слышать и похуже. Второй. Получилось. Как и сказал Мюррей, он стал почти лучшим в своем классе. Подходя к платформе, Сега поймал холодный взгляд Салары Халберт. Он занял свое место среди избранных, и несколько спектралов медленно закружились вокруг него. Сега. Тринадцать лет. Из-подземья. Голос профессора Тэфо эхом звучал у него в голове. Из-подземья. Неправда. Он родом не из-подземья. И коленки тоже. Его привезли из Винтури, Их продали вглубь, а прошлое решили стереть. Он снова вспомнил испытание голос Сэма. Брат звал его. Сега сжал кулаки, словно почувствовав, на своей протянувшейся между железными деревьями руке теплые пальцы Сэма. Сега чуть не забыл, что неназванным осталось еще одно имя. Да, он хорошо прошел все этапы, но первое место досталось не ему. Кто-то выступил лучше, кто-то оказался впереди. Наш лучший выбор номер один в этом году — Кори Шимо. Тринадцать лет. Столичный округ Фудай. «Еще один чистосвет. Ну, конечно, — подумал Сега. — Кто же еще, кроме чистосвета, выращенного для одной единственной цели, мог занять первое место? Толпа расступилась, и из глубины зала вышел мальчик, запомнившийся Сега бритой головой. Тот самый, который молча сидел у стены перед началом испытаний. Кори Шимо не был похож на других детей из двенадцати домов. На нем была простая одежда, белые штаны и туника, а недорогой наряд, как у других стоящих на платформах чистых. Сложен он был атлетически, высокий, с длинными руками и ногами, но ничто в нем не выделялось, не бросалось в глаза. Он не был великаном, как Джоба Маглин, не обладал точенной фигурой, как Гриффин Тергуд. Он выглядел, можно сказать, обычным, даже невзрачным. То же самое Сега сказал бы и о себе. Сега был не единственным в своем замешательстве, Остальные чистосветы, кажется, тоже не ожидали такого результата. Многие из них смотрели на победителя так, словно пытались увидеть в нем своего. Пройдя вперед, Кори встал рядом с Сега на первой платформе. Он не выглядел ни счастливым, ни печальным, скорее напоминал человека, который только что поднялся с постели и раздумывает, чтобы съесть на завтрак. Тишину нарушил шепот Иона. «Я представляю вам новый класс лицея!» Первый уровень В течение часа толпа, собравшаяся в ротонде Валькирии, рассеялась. Остались только двадцать четыре новых лицеиста и профессор Мак Тэфо. «Я разберусь во всем, малыш!» Подойдя к Сега, и крепко сжал его плечо. «Тебе сейчас нужно сосредоточиться на занятиях!» Сега не знал, что ответить, стоит ли копаться в прошлом. Может быть, оставить все как есть, забыть, откуда он, где его дом? Так и не найдя ответа, Сега сказал лишь «Спасибо, Мюрайку. Старый Гривар повернулся и вышел из зала. В ожидании дальнейших событий трое друзей стояли у колонны. Дозера распирала от радости и возбуждения, тогда как Коленки по-прежнему молчал, замкнувшись в себе. Сега понимал, что время расспрашивать друга-вентурийца о случившемся в симуляторе еще не пришло. «Как думаешь, спать будем в одной комнате, как в талу?» — спросил Дозер. «Не знаю», — пожал плечами Сега. «Надеюсь только, что не попаду вместе с этими». Чисто света, сбившись в кучку, оживленно что-то обсуждали. В центре этой компании гордо возвышался Гриффин Тергут. Стоявший рядом шар шептал что-то ему на ухо. Шакал уже спешил выказать преданность новому хозяину. Остальные ребята рассеялись по залу, Как оторванные от материка островки. Особняком от чистых держалась Салара Халберт. Вид у нее был боевой. Подбородок выпечен, кулаки сжаты, как будто она только и ждала повода затеять драку. Самый маленький из 24 четырех, темнокожий дисавиец по имени Абель, мало помалу подтянулся к великану Джоби. Из-за разницы в росте эти двое напоминали ребенка и родителя, хотя по годам Джоба был самым младшим в классе. Абель. Говорил что-то в полголоса, Джоба слушал, и странная улыбка на его лице растягивалась еще больше. Лучший из избранных, Кори Шима, сидел, скрестив ноги и закрыв глаза у колонны, как и в тот день, когда Сега увидел его впервые. Другие мальчики время от времени настороженно поглядывали на чистосвета-одиночку. «А теперь заткнитесь и постройтесь! В шеренгу! У стены!» — скомандовал вдруг профессор Тефа. Мальчики быстро построились, причем чистые постарались встать рядом. «Я профессор Мактефо!» Завладев их вниманием, преподаватель понизил голос. «Как сказал командор Эон, добро пожаловать в лицей!» Он прошелся вдоль строя, поглаживая колючий подбородок. «В этом самом зале башни Валькирии, где вы стоите сейчас, тридцать с лишним лет назад стоял в шеренге я. Мне не терпелось!» Как уверены вам, сейчас поскорее взяться за учебу. Я помню тот день так, словно это было вчера. Вижу здесь много усталых лиц. Тайфо остановился перед коленками, который почти привалился к стене. Думаешь, тебе нелегко пришлось на испытаниях? Когда поступал я, никакого симулятора и в помине не было. Все было реально, как удар по яйцам. Мне в дребезге разбили колено». Попал под парня шестого уровня, большого любителя отрывать конечности у новичков. Но я тогда даже не пискнул, так что никаких жалоб. Мол, из-за Симы у меня разболелась голова. Понял? Так вот, как я уже говорил на протяжении веков, в лице и многое оставалось неизменным. Есть две вещи, которые наверняка не изменятся в ближайшее время. Первое. Все ученики здесь в равном положении. «Мне наплевать, кто чей сын или дочь, и кто чем занимался до того, как попал сюда. Вы все будете бороться в одних и тех же кругах. Усердная работа, учеба, совершенствование. Вот что здесь важно!» Некоторые чистосветы с усмешкой покачали головой. «Второе. Знаю, кое-кто из вас не привык подчиняться приказам!» Профессор уставился на весельчаков. «Здесь такое не пройдет!» «И вы скоро в этом убедитесь!» Он прошел вдоль шеренги, молча оценивая каждого из стоящих. «Первый приказ будет такой — разбиться на команды. В лицее начинающий класс делится на четыре команды по шесть человек. Вы будете вместе спать, вместе принимать вызовы, чувствовать боль своей команды. И, кстати, о боли. Сегодня мы начнем с того, что каждый получит командную флюкс -тату. «Наконец-то!» — взволнованно прошептал Дозер на ухо Сега. «Наконец-то у меня будет настоящего флюкса! Вместо этой дряни!» Он потер макушку, где под коротко остриженными русыми волосами скрывалось клеймо от Талу. «Первая четверка! Пройдите сюда!» — приказал Тефа. Сега отошел в сторону вместе с Кори Шима, Грифином, Таргудом и Шаром. «Вы четверо, капитаны!» «Каждый из вас по очереди выберет себе товарищей по команде!» Сега не был готов принимать какие-либо решения, не говоря уже о таком важном, как отбор товарищей по команде. Тех, с кем будет спать в одной комнате и драться бок о бок. Что еще хуже, в первом раунде ему предстояло выбирать между дозером и коленками. Отбор начал Кори Шима. Тихим, едва слышным голосом он назвал самого большого из чистых — Вильгельма Барристона. Нескладного парня, который уже сейчас мог, похоже, отрастить густую бороду. Вильгельм уверенно вышел из строя, занял место рядом с Кори. Настала очередь Сега. Оба его друга стояли у стены. Дозер притоптывал от нетерпения, явно взволнованный всем происходящим. Поступлением в лицей, перспективой тренироваться с лучшими профессионалами и получением первой настоящей флюкстату. Коленки его восторженного настроения не разделял. Вентуриец был тенью себя самого. Плечи поникли, взгляд уперт в пол, как будто парню без разницы, назовет его Сега или нет. Сега знал, что Дозеры наверняка сразу выберут в любую команду. Широкоплечий, мускулистый парень выглядел куда предпочтительнее долговязого вентурийца. На испытаниях коленки занял более высокое место, но, как всегда, остался незамеченным. Сега нужно было сделать стратегический выбор. Он посмотрел Винтурицу в глаза. «Прости, друг!» «Дозер!» Сказал он, Дози рухнул по-совиному и подошел к Сега. Коленки как будто ничего не заметил. Гриффин Тергут выбрал Марвина Стронглайта, занявшего по результатам испытаний шестое место. Настала очередь Шаара. Шакал выступил вперед и медленно прошелся вдоль шеренги, разглядывая каждого и принюхиваясь, и даже схватил джобу Маглина за огромное предплечье, как будто оценивал качество куска мяса. Сега сжал кулаки и затаил дыхание. «Только не коленки, не выбирай коленки!» Шар остановился перед вентурийцем, с любопытством разглядывая своего бывшего соседа по койке и сталу. «Коленки!» Шакал как будто выплюнул это имя и, повернувшись, посмотрел на Сяга. Потом возвратился на свое место. Коленки послушно последовал за ним. После этого Сега уже не смог сосредоточиться и делал выбор наугад. Не думая ни о какой стратегии, он просто подбирал остатки, называя тех, кого не взяли другие. Здоровяка Джобу, и его маленького друга, десовица Абеля, занявшего 24-е место Матеуса Винтерфола и, наконец, Салару Халберт, которая хоть и заняла пятое место, оставаясь у стены до последнего. Протиснувшись между другими, она встала рядом с Сега. Оказалось они примерно одного роста. На Сега девушка посмотрела так, будто ожидала, что он велит ей убираться, и приготовилась защищать свое место. Хорошо! «Теперь, когда у нас есть четыре команды, давайте двигаться дальше», — сказал профессор. Выведя класс из Валькирии, Тэфо повел его по длинному тускло освещенному коридору. Сега то и дело поглядывал на коленки, шедшего впереди рядом с Шаром. Каждый шаг давался другу с трудом. Казалось, коленки вот-вот растянется на полу. Сега хотел догнать его, сказать, что выбрал бы его следующим, поведать о том, что сам перенес в симуляторе, ободрить... Может быть, коленкам стало бы легче, если бы он узнал, что не одинок. Длинный коридор привел их в другую массивную ротонду, уходившую на несколько уровней вверх. Эта башня называлась Гармонией и предназначалась для занятий. Зал с высоченными опорными колоннами имел ту же форму, что и зал в Валькирии. Но здесь не громыхало эхо и не чудили факелы, зато было много света и движения. Каждый уровень опоясывала круглая балюстрада, усеянная спектралами. Сияющие комочки спирально поднимались к далекому куполу. Тут и там по переходам спешили лицеисты. Одни исчезали за раздвижными дверями, другие задерживались поболтать у перил. Многие стояли перед большими световыми панелями, настроенными на обзор системы. Некоторые, наблюдая за действиями гриваров на экране, делали пометки в портативных лайт-деках. С одной стороны зала размещались тренировочные круги, в которых лицеисты разучивали различные приемы или разговаривали, сидя на резиновых ковриках. «Добро пожаловать на нулевой уровень! Он же общая площадка!» — сказал профессор Тефо. «Здесь ученики всех уровней собираются вместе, встречаются в частном порядке с преподавателями, смотрят обзор и экспериментируют с разными приемами. Все уровни распределены по годам». Продолжал он, ведя класс по периметру общей площадки. «Поскольку вы только что поступили в лицей, все ваши занятия будут проходить на первом уровне. Всего уровней 6, по одному на каждый год обучения. В конце года, если сдадите тесты, получите доступ ко второму уровню». Сега поднял голову, но никакого движения на верхнем балконе не заметил. «Сейчас, пройдя испытания, вы, должно быть, считаете себя элитной группой». Но к концу обучения восстанет намного меньше. До шестого уровня доходит лишь небольшой процент наших первогодок». Теперь ребята поглядывали друг на друга иначе, оценивающе. Некоторые подтягивались и расправляли плечи, чтобы казаться выше. «Мы заберемся на самый верх, на шестой уровень», — прошептал Дозер, наклонившись к Сега. «И коленки будет с нами». Сега кивнул и бросил взгляд на Винтурица. Рядом с шаром в компании разодетых чистосветов тот выглядел чужим. Мак вид этих драконышей не внушает уверенности в том, что кто-то из них доберется даже до второго уровня». Молодой мускулистый гривар с аккуратно подстриженной бородкой остановился рядом с профессором и обвел взглядом новый класс. Его шею, руки и ноги украшали броски, словно танцующие флюкс татуировки. «Кит, ты забываешь, что и сам едва добрался туда» шутливо парировал Тэфо и повернулся к классу. «Знакомьтесь, Кит, лицеист шестого уровня. В этом году, по всей вероятности, будет помогать некоторым из ваших преподавателей в свободное от собственной подготовки к испытаниям на «Рыцаря-время». Кит ответил профессору преувеличенный низкий поклон, и его глаза весело блеснули. «Буду рад, драконыши, встретиться на тренировке. У профессора Тэфо вы в надежных руках, можете мне поверить». «Смотрите в оба! Держите ухо востро! Может, чему-то и научитесь!» Уходя, он хлопнул Тефа по спине. Сега проводил его долгим взглядом. Шестой уровень. Можно только гадать, сколь многому научился Кит в лицее. Вот бы получить доступ к этим знаниям прямо сейчас, без шести лет учебы, тренировок и экзаменов. Профессор Тефа повел класс в противоположный конец зала к тренировочным кругам, где несколько лицеистов беседовали, сидя у подножия каменной лестницы. «Лестница ведет к классам на всех уровнях. Иногда нужно будет подняться, помочь навести порядок в тренировочном зале или принести какое-нибудь оборудование. Кроме этих случаев, выше своего этажа без приказа не поднимайтесь», — предупредил профессор. «Чтобы попасть в столовую, спускайтесь вниз. Столовая здесь одна для всех учеников». При упоминании о столовой у Дозера загорелись глаза. После рабских условий жизни в Талу видеть, какие условия предоставлены лицеистам, было непривычно и странно. Сега даже малость смутился от того, что у него есть доступ ко всем этим благам, даже не снившимся его сверстникам, борющимся за выживание в глуби. «Итак, есть вопросы?» — спросил профессор. Класс молчал. Все увиденное произвело на новобранцев сильнейшее впечатление — Наконец Дозер вскинул руку. «А где держит Роков?» Профессор Тефа усмехнулся и покачал головой. «И вот так каждый год находится кто-то...» «Лицей уже много десятилетий не использует птиц. Старый насест в лесу пуст». Дозер нахмурился, похоже, собравшись спросить еще о чем-то, но Сега ткнул его локтем в ребра. Не то, чтобы он чувствовал себя начальником, но ему подчинили команду, и не хотелось с самого начала вызвать недовольство преподавателя Страйкинга. «Хорошо. Если это все, то раз уж вы официально стали лицеистами, пора заняться тату». Дозер раздал радостный вопль и затем положил руку на плечо Сега. «Первый настоящий флюкс. Я знал, что этот день настанет!» Проследовав за профессором через пару раздвижных дверей, класс прошел в длинную комнату с зеркалом на стене. Черная цилиндрическая дверь в дальнем конце повернулась, и навстречу им вышел лицеист постарше, с ухмылкой, разглядывающий татуировку в виде черного барана, пересекающую его плечо. Профессор Тэфо коротко переговорил со стоящей у лайтборда девушкой, покрытой татуировками с головы до ног. Узоров было так много, что на теле почти не оставалось свободного места. Коротая ожидания, команды разошлись по углам. В роли капитана Сега чувствовал себя неуютно и не имел ни малейшего представления, о чем говорить с незнакомыми ребятами. Рядом с ним молча стояла Салара Халберт. «Рад, что ты в команде», — неуверенно пробормотал он. Девушка не ответила, продолжая буравить взглядом зеркало. Не зная, что еще сказать, Сега неловко переступал с ноги на ногу. Великан Джобы сидел, прислонившись к стене, с неизменной улыбкой на лице. Рядом с ним маленький десовиец Абель тихонько напевал что-то на родном языке. Да заткнись ты, грязный пожиратель губок! Матеус Винтерфул бросил на малыша свирепый взгляд. Это песня моих предков, ответил Абель, похоже, ничуть не обидевшись. О том, как учиться у великих умов древности. Если хочешь, я и тебя научу. Не хочу я учить твои тупые песни, прорычал Винтерфул и отошел в сторонку. Первое настоящее тату. Снова и снова повторял дозер, ухмыляясь самому себе в зеркало. На остальных товарищей по команде он никакого внимания не обращал. Сега вздохнул. Из темной комнаты вышла команда Кори Шима. На шее у каждого краснела свежая флюкстату. Разобрать рисунок не составляло труда. Это был богомол, поднявший передние лапки и словно замерший в боевой стойке. Следующий в темную комнату вызвали команду Сега. Как только лицеисты прошли через вращающуюся дверь, свет погас, и перед ними возникли несколько светящихся кресел. «Садитесь, все остальное сделает флюксер», — произнес голос из темноты. Присмотревшись, Сега разглядел женщину, работающую с мужчиной, который лежал на столе лицом вниз. В руке женщина держала поблескивающий красным небольшой металлический стержень. Сега узнал сплав даже в сумраке — рубелий. На конце стержня висел спектрал. Когда женщина провела инструментом по спине мужчины, спектрал вспыхнул и опалил кожу. Гривар заворочился от боли. Шестерка лицеистов расселась по креслам. Сега оказался между Саларой и Дозером. Джоба, Абель и Матеус устроились напротив. Как только Сега сел, перед глазами у него всплыл спектрал. Встроенная в подголовник аудиосистемы заговорила механическим голосом. «Первый уровень». «Инициация стандартного командного флюкс-протокола. До завершения оставайтесь в данном положении». Сега замер, стараясь не шевелиться. Спектрал медленно, словно изучая, проплыл перед ним и остановился над левым плечом. В следующий момент он вспыхнул, раскалившись почти до бела. Жар коснулся шеи и обжег кожу. Казалось, спектрал пытается пробуриться сбоку, в горло. Сега стиснул зубы и несколько раз с силой выдохнул, чтобы не закричать. Не поворачивая головы, он скосил глаза влево. Раскаленный спектрал выписывал узор на шее Салары, спускаясь постепенно на плечо. Краем глаза девушка поймала взгляд и улыбнулась сквозь стиснутые белые зубы. Сега улыбнулся в ответ. Боль растворилась в темноте, как жужжание вентилятора. Сега почти наслаждался ею. Она отвлекала от размышлений о событиях последних дней, туманила воспоминания о симуляторе и подавляла щемящее чувство, что возникало всякий раз, когда он думал о братьях. Он посмотрел на вторую половину набранной им команды. Джоба все так же широко улыбался, словно не замечая ползущего по руке спектрала. Абель распевал свою десавийскую песню прямо над ухом Матеуса, который, зажмурившись, вцепился побледневшими пальцами в подлокотнике кресла. Справа от Сега заливался сумасшедшим смехом дозер. И хотя большинство из этих ребят оставались для Сега чужими, он вдруг ощутил связь с ними, протянувшуюся через темноту и боль. А потом боли не стало. Мир обрел прежнюю четкость и ясность. Сега поднялся и вместе с остальными направился к выходу из темной комнаты. Оглянувшись, он заметил, как Матеус украдкой вытирает слезы. В приемной все сразу поспешили к зеркалу посмотреть на свои свежие флюкстату. Сначала Сега подумал, что-то пошло не так. Он поднял и оглядел руку. Та опухла и покраснела, но никакого узора на ней не было. Затем он уловил какое-то движение сбоку на шее. Из-за плеча выглядывала серебристая голова с усиками на морде. «Дракон!» «Нет, не совсем дракон. Скорее, драконыш!» «Привет!» Сега осторожно потянулся к плечу, будто боялся отпугнуть эту тварь, уже ставшую частью его самого. Татуировка, казалось, отозвалась на прикосновение. Сорвавшись с плеча, она обосновалась на предплечье, обвив его и направив головку к запястью. «Так вот почему!» Кит, шестикурсник, назвал новичков драконышами. Детеныши дракона не умеют летать, да они вообще ничего не умеют. Сега вспомнил, что уже видел дракона, настоящего, большого, на спине Мюррея. Из всех татуировок дракон занимал самое большое место на теле старого Гривара. Неужели Мюррей тоже был когда-то драконышем? — У меня флюкс! — Стоя перед зеркалом, Дозер напрягал и расслаблял бицепс, и красующийся на нем дракончик как будто пританцовывал. Даже Матеус заулыбался, наблюдая, как его новый спутник ползает вверх и вниз по руке. В темную комнату вызвали команду Шиара. Когда коленки проходил мимо, направляясь к вращающейся двери, Дозер хлопнул его по плечу. «Смотри, — Смотри, наконец-то получил! Вентуриец повернулся, отбросил руку Дозера, и его лицо исказило гримаса. — А мне какое дело... Дозер отступил под его неприязненным взглядом. Впервые за все время Сега увидел здоровика оробевшим. Даже его драконыш испуганно метнулся вверх и спрятался за плечом. «Коленки!» — мягко произнес Дозер, когда его старый друг повернулся и направился в темную комнату. «Коленки!» — не оглянулся. В том, что три команды, составленные в основном из чистосветов, имеющих связи с двенадцатью домами, претендовали на лучшие спальные места, не было ничего удивительного. Что бы ни говорил о равенстве профессор Тэфо, ребята из привилегированных семей все еще имели в лицее некоторые преимущества. Отсек «Д» был самым старым в спальном помещении лицея, и проведенная несколько лет назад реконструкция его не коснулась. Обстановка представляла собой пеструю мешанину мебели, ковровых покрытий и штор, собранных из самых разных мест и сохранившихся с давних времен. Казалось, сюда снесли все, что сочли ненужным в обновленных помещениях. На взгляд же Сега комната была просто роскошной. Теплые удобные коврики разных расцветок, защитное окно с видом на цитадель и старый механический беговой тренажер, размяться перед занятиями. Древние деревянные койки немного скрипели, но по сравнению с тюремными условиями в талу комната представлялась ему настоящим дворцом. К тому же эклектичный декор в каком-то смысле соответствовал разношерстному составу команды. В отличие от Сега, испытывавшему трудности в общении с группой, Дозер подружился со всеми сразу. Возможно, таким образом он хотел отвлечься от неприятного инцидента с коленками. Дозер померился ростом с Джобой, но даже встав на цыпочки, едва дотянулся до его плеча. «Что, так испугался, что и язык проглотил?» шутливо поддел Дозер молчаливого великана, принявшего дружеское соперничество как должное. «Джоба не говорит!» Вступился за друга маленький Десавий Цабель. «У нас в Карше тоже есть такой. С рождения не мой. Но Джоба может говорить глазами». Дозер кивнул и заглянул в большие желтые глаза великана. «Да, я понимаю, о чем ты. Вот смотрю и понимаю, что он говорит. Говорит, да, этот Дозер наверняка станет следующим чемпионом цитадели». Салара такой общительностью не отличалась. Возможно, потому, — предположил Сега, — что была единственной девушкой в команде, да еще среди серых. На вопросы она отвечала коротко «да» или «нет» и постоянно сжимала кулаки. Уже через несколько минут после того, как все устроились, Дозер и Джоба завозились в центре комнаты, где между койками образовался круг. Дозер пытался провести двойной захват ног, но Джоба успешно, хотя и не очень технично, выполнил растягивание, легко уложил противника на пол и выпрямился с невинной улыбкой на лице. «Ух ты! Надо бы мне чаще драться с ребятами постарше!» Дозер ухмыльнулся и хлопнул Джобу по плечу. Сега уже собирался намекнуть другу на его не самую лучшую форму, но его опередила Салара. «Если противник крупнее тебя, лучше захватывать одну ногу за лодыжку», стальным голосом изрекла она. Дозер посмотрел на нее с любопытством. «Хм, думаю, против такого великана лучше сработает тамое Нага. Бросок через голову. «Воспользоваться его инерционным движением вперед», — проговорил Сега, вспоминая свой поединок. Вообще-то он поддержал бы вариант Салары насчет лодыжки, но подумал, что нужно предложить что-то свое, а слова уже сами сорвались с языка. Салара хмуро посмотрела на него. «Ты так считаешь, да? А давай проверим на Джобе, чей вариант лучше. Согласен?» Джоба обеспокоенно посмотрел на обоих. <говорит> — Я не говорил, что твой прием не сработает или что-то в этом роде. Я только сказал, что, возможно, Тамое Нага сработал бы лучше. — Лучше? — Салара повысила голос. — Только потому, что опередил меня на испытаниях и получил право набирать команду, ты уже считаешь, что лучше меня во всем? — Нет, конечно, я вовсе не имел в виду, — запинаясь, проговорил Сега. До Абель уже сидели на полу и, посмеиваясь, наблюдали за разворачивающейся сценой. «Давай проверим», — сказала Салара. «Джоба, ты не против, чтобы Сега опробовал на тебе свой прием? Защищайся, как обычно, чтобы не дать ему тебя повалить». Джоба неуверенно кивнул, хотя было видно, что ему предложение не очень нравится. Девушка была настроена решительно, и Сега понял, что выхода у него нет. «Ладно, Джоба, ты готов?» — спросил он. Джоба снова кивнул. По примеру Дозера Сега сразу пошел в двойной захват. Получилось неплохо, но он сразу понял, что не справится — Джоба всем своим весом навалился ему на плечи. Почувствовал с его стороны движение вперед, Сега перекатился на спину, уперся ногами в бедра великана и попытался перекинуть его через голову. Увы, левая нога соскользнула с бедра Джобы, и тот рухнул на Сега, придавив своей массой. «Уф!» — приглушенный голос капитана едва пробился из-под навалившегося на него гиганта. К этому моменту со смеху покатывался даже Матеус, присоединившийся к Дозеру и Абелю на периметре импровизированного круга. «Теперь моя очередь», — сказала Салара, когда Сега медленно поднялся с пола. К счастью, от неудачного тейкдауна пострадала только его гордость. Откинув через плечо рыжую косу, девушка приняла исходную стойку. Ее глаза горели решимостью. Быстрым и плавным движением она обхватила толстенную ногу повыше колена, и Джоба тотчас навалился на нее. Казалось, его вес сокрушит девушку, но она ловко проскользнула между ног, захватила сзади обе ноги одной своей и упала сбоку, одновременно потянув Джобу за бедро. Великан рухнул рядом. Поднявшись с довольной улыбкой, Салара раздула упавшую на глаза прядь и посмотрела на Сега сверху вниз. Он покачал головой. — Но это же не двойной захват. Ты победила бэк-трипом. — Надеюсь, на наших занятиях ты поймешь, как важно переключаться с одного приема на другой уже по ходу дела, — беспечно ответила она. — Но если бы я знал, что могу переключиться... — Симпатичная комнатенка! Шара стоял у входа с двумя товарищами по команде. Годная помойка для завалящей команды! Дозер тоже поднялся, поигрывая мускулами, и пристально посмотрел на Шара. Лицеист третьего уровня, исполнявший обязанности проктора отсека, уже предупредил, что любые поединки без формального вызова недопустимы. Цель Шара была ясна: с самого начала втравить недругов в неприятности. Он повернулся к Саларии Матеусу двум чистосветом в команде Сега. — Жаль, что вы попали в компашку с этими... пожирателем губок и безродной серостью. — Все лучше, чем в компашку с тобой, — прорычал Дозер. Шар повернулся к нему. — Дозер, быстро же ты к ним привязался, что даже защищать берешься. — Вообще-то, тот малорослый напоминает мне... как его там? — Ах, да, Плаксу! Сега встал перед Дозером. Судя по тяжелому, как у быка, горячему дыханию, тот уже был готов перейти к разговору на кулаках. К счастью, перед Шаром вдруг оказалась Салара. «Все знают, что родители бросили тебя вглубь, как и большинство ребят, находящихся в этой комнате. Но им хотя бы хватает мужества признать, откуда они пришли сюда. И не притворяться, будто они из двенадцати». Она толкнула шара в грудь. Шакал покраснел и оглянулся на своих спутников. Те явно растерялись, не зная, как вести себя со вспыльчивой девчонкой. Какое же ты разочарование для своих! Прошипел шар. Все так ждали, что потом Акартемиса Халберда станет следующим спасителем. Ждали, аж ерзали от нетерпения на стульях, и тут выскочила ты. Хотя, надо признать, твой отец постарался сохранить лицо и исправить ошибку. Он так пытался сделать из тебя достойного наследника. Хотя Салара сохранила невозмутимое выражение лица, Сега понял, что шар попал в уязвимое место. «Увидимся на занятиях, сынок Халберда!» Шар повернулся и, посмеиваясь, удалился вместе со своими товарищами по команде. Салара мгновение стояла молча, выпрямив спину. Сега подошел и положил руку ей на плечо. «Спасибо, что вступилась за нас». «Я не вступалась за вас!» — огрызнулась она. «Я видела перед собой мусор и хотела убрать его из моего нового жилища». Сега потупился, не зная, что ответить. э Да, понимаю, но...» «Извини...» Сказала Салара. Всю жизнь имела дело с такими, как он. Вот и вошло в привычку. К шару привыкнуть нельзя, проговорил Сега. Если бы в лице изучали приемы словесных атак, шар уже был бы на шестом уровне. Салара фыркнула. Ну да. Что же значит, придется быть начеку? Всегда. И вот что. Салара, я не имел в виду, что твоя техника неправильная или что-то в этом роде. Я просто сказал, что есть и другие варианты. Знаю. «А мне просто хотелось посмотреть, как Джобы тебя раздавит», — Салара шутливо толкнула Сега. «И зови меня Сол».